По другим сведениям, родиной Мирта является Персия, Иран, откуда она с незапамятных времен была перенесена в Египет, где ее изображение нередко можно встретить на памятниках времен фараонов, в сценах, представляющих торжественные шествия. В этих сценах обыкновенно все плачущие и идущие впереди шествия женщины несут в руках миртовые ветви. В еще большем почете Мирта была у древних иудеев, у которых она носила название «Абот» и считалась эмблемой мира. Еврейские законы предписывали убирать ее зеленью палатки во время семидневных празднеств в памяти схода из Египта, когда всем иудеям приказывалось запасаться плодами добра, лимонами, пальмовыми ветвями и ветвями плакучей ивы. Такое соединение этих растений называлось у них «арганг-миним» и Мистически должно было изображать единение божества с его творением, причем лимоны представляли самого Творца, пальмовая ветвь — духовное начало, мирта — небо со всем его звездным миром, а плакучий ива — землю с ее многочисленными обитателями. В миртовом кусте явились также Захарий и ангел, возвестивший о восстановлении царства Израильского, вследствие чего... Его ветвями было предписано украшать в те дни празднеств святые мощи и вообще употреблять мирту во время религиозных церковных церемоний. Кроме того, у иудеев существовал обычай украшать миртовыми венками покойников. Вначале этот обычай был принесен и крестьянам, но потом отцами церкви воспрещен. Обычай же украшать миртовыми венками головы невест, наоборот, в некоторых странах сохранился, например, в Германии. Не меньшим уважением пользовалась мирство у древних греков. По их верованию, это не простое творение земли, а образовавшееся по воле богини мудрости Афины, раскаявшейся в легкомысленно совершенном ею злодеянии. Греческая легенда рассказывает следующее. Среди многочисленных нимф, населявших окрестные леса, особенно нравилась Афине красавица Мирсина. Она постоянно любовалась ею, бесконечно баловала ее и не могла на нее надышаться. Но любовь одной женщины к другой часто разрушается из-за опасного соперничества самолюбий. Так случилось и здесь. Ловко, изящная Мерсина победила богиню Афину в быстроте бега и борьбе. Самолюбие богини было задето, вспыхнула зависть, и Афина, забыв все, убила Мерсину. Придя, однако, в себя она ужаснулась содеянному ею преступлению и обратилась с мольбою к Зевсу и другим богам, чтобы они оставили ей хотя бы небольшое напоминание о ее дорогой ненаглядной любимице. Боги сжалились, и из тела Мерсины выросло такое же изящное, как и она, деревце, Мирта. Увидав его, Афина зарыдала, обняла его руками и не хотела с ним более расставаться но напрасно она его обнимала, напрасно ласкала. Чудная Мирта оставалась лишь бездушным зеленым памятником, лишь горьким воспоминанием о прелестном, погубленном ею создании. Вследствие такой трактовки Мирта, вероятно, не играла никакой роли в ритуалах Афины, и венки из Мирты подносились этой богине только в редких случаях. Мирта была деревом, посвященным Афродите, которая, как говорит одно сказание, выходя ногая из морских волн на остров Цитеру, укрылась от преследовавшего ее фавна Миштой. По другому сказанию, венком из Мирты была увенчана Афродита в знаменитом споре о красоте, и благодаря ему-то Парис будто и отдал ей яблоко. В память этого приятного события Афродита сделала Мирту своим любимым растением, и называла себя нередко Миртэ, что, однако, не мешало ей употреблять ветви «мирты» как розгу. Она высекла ею, например, психею, когда та вздумала с ней сравниться в красоте. В происходившем ежегодно в апреле празднестве в честь Афродиты все участники, а также все присутствующие девушки и молодые люди увенчивались «миртовыми венками». Такими венками украшались в день свадьбы и жених с невестой. Мирт играла также большую роль в элифсинских торжествах в честь Деметры, Персифоны и Вакха. И в той части празднеств, где соединяли честование Деметры с праздником Вакха, Мирт заменяла собой даже спутника всех торжеств – Плющ. На шестой день этих празднеств Вакха, виде мальчика, носившего имя Якха, несли в венке из Мирт в храм Деметры, где его прославляли Всю следующую ночь и воспевали в особом, составленном в его честь гимне. Сюда же, в святилище Элевсинского храма, вносили с Миштовым венком на голове и Диметру. Такими же венками были увенчены все храмовые жрецы.